Глава 34. Стол караеда оказался на редкость простым, зато обильным. Олег ел машинально. Караед всё допытывался, где ещё бывал, что видел, с кем общался, ахал и дивился. Сам он не покидал своей чащи. И вдруг в разговоре обронил задумчиво: "А вот про первую жемчужину, что тебе задали найти, я случайно знаю". Олег подпрыгнул, в груди взорвалось сердце, затопило горячим. Всё-таки не зря скитался, тыкался во все стороны даже без цели. Но не стоял, не сидел, не лежал, ведь под лежачий камень вода не течёт. Мрак прав. А побеждает и находит только тот, кто не сидит. Где она? Колдун отшатнулся от его крика. Ты чего? Я даже не знаю, зачем тебе это сказал это. Как ты её обозвал? Какама, повторил Олег, добавив, защищаясь. Вообще-то она очень хорошая и умная. Но ну, колдун и должен быть умным, иначе разве что в пивце. Но умный не обязательно хороший. То, что она тебе задала, мм, совершенно случайно я знаю, что это такое и даже где. Олег сказал сдавленным голосом. Где? Скажи где! Колдун смотрел насмешливо. Ого, сразу так? А как же насчет того, что сперва службу отслужить? За даром никто слова не скажет. Ладно, ты и так весь с лужбами о Путон, непонятно какими. Сам на себя возложил. Скажу, да только ты там точно голову сломешь. Не затем ли посылала? Олег вспомнил её чистые глаза, спокойное лицо, покачал головой. Не думаю. Смотри, предостёрёк крает, что-то не чисто. Олег промолчал. Либо трудно прожить до старости и не стать подозрительным, недоверчивым ко всему и всему. Жемчужина находится, сказал Карает медленно. Глаза его закатились под лоб. Он долго думал, двигал бровями, внезапно просиял. Последний раз о ней было упоминание. Ага, она была в горах Бескид. Бескид? удивился Олег. Что это они всюду выпрыгивают? А что случилось? Да я в эти Бескиды хожу чаще, чем Калдунс несходительно ухмыльнулся. На языке первых людей любые горы звалис Бескидами. Так что Бескиды можешь встретить где угодно. На лбу Олега морщинки стали глубже, зелёные глаза потемнели. Тогда другая странность, ещё непонятнее. Да ну. Если жемчужина, рассуждал Олег, то должна быть в море или в реке. А если она такая древняя, то ныне на самом дне моря или на дне самой глубокой реки. Раз уж до сих пор не выловили, Кароет кивал. Глаза были довольны. Приятно видеть, как дура рассуждает жирно и глубокомысленно. Да ещё и любуется своим умом и проницательностью. Когда Олег чувствовал неладное и начал говорить всё медленнее, Кароет вроде бы сжалился, прервал. Ладно, ладно. Он наш князь свою старшую жену называл жемчужиной. А это, надо сказать, была довольно увесистая жемчужина. Подув так на восемь. А Царьку Яви говорят свою столицу, кличит жемчужиной мира. Понял? Ладно, не красней. Это, о которой говорим, в самом деле жемчужина, и в самом деле родилась на морском дне. И в самом деле до сих пор лежит там, где родилась. Олег обескураженно смотрел на довольное, наглое лицо колдуна. Тот откровенно сколил зубы. Но если она там же, сказал Олег, не понимающе. Он чувствовал подвох, но не мог отыскать То, причём тут бискиды? Карает насладился его беспомощностью, расхохотался. Да, надо было бы отпустить тебя полазить по всем морям, чтобы рыбы пропах, ряска на ушах. Эх, долго тебе ещё корапкаться, чтобы перестать думать задницей, как все люди, а начать головой, как принято у колдунов. Я аж ясно сказал, что это самая древняя жемчужина на всём белом свете. И та Хамада Хамука Какама, подсказал Олег. Какама, согласился карает. Вишь, имечка. И она сказала: "Верно?" Он замолчал, смотрел ожидающе. Однако Олег только беспомощно развёл руками. Всё равно не понял. За это время старые моря высохли, а на их местах выросли горы. Потом и горы рассыпались в пыль. Там были болота, затем леса, а когда леса вывелись, долго-долго голая степь. Что постепенно превратилось в нынешнюю пустыню. Олег молчал, пристаженный. Когда все объяснял, все кажется так просто. И думаешь с досадой, как же сам не догадался. Как я ее найду? Раец свистнул, в дупло влетел темный камок, расправил крылья и бухнулся на плечо Алдона. Олег отшатнулся. На него враждебно смотрела красными глазами летучая мышь. Красной пасти блестели острые длинные зубы, нёба и язык, красные как пламя. Она укажет, сказал короэт. Но остался один пустяк, который пока отолеть никому. Да-да, никому. Какой? Стой поры, как высохло море, пояснил короэт буднично, но в голосе слышалось злое торжество. Да-да, у Марии такая дурная привычка. Вроде бы глубокое, вроде и воды хватит, чтобы перетопить всех дураков на свете, но почему-то высыхает. Так вот, когда вдруг высохло, то ветрами туда нанесло пыли, та уплотнилась, стала такими камешками, что просто, хмм, камни за тысячи лет уплотнились. Теперь это один литой камешек, где-то в полверсты толщиной или в версту. Теперь не угадаешь, а может и в пять. Ни один чародей мира не в состоянии проникнуть к той жемчужине. Алекс смиренно потупил узор, стараясь держать на лице выражение смирения и отчаяния. Что ж, если великие колдуны не могут, то куда мне с кувшином рылам? Я только побываю там, погляжу хоть на место, под которым сия драгоценность. Мне дивно и возвышенно будет от мысли, что под моими ногами такое чудо из чудес. Крает на ми капешел. Так ты еще не передумал? Я ж говорю. признался Олег смиренно Для меня великая честь просто побывать там Может быть это и будет моё самое великое деяние Может быть мне потом всю жизнь не слезать с печи Зато буду помнить и гордиться А уж на рассказываю Карает нахмурился Уже жалел что предложил этому неотёсанному увольню в поводыре свою летучую мышь что наверняка умнее И жмурится как кот предчувствует как будет рассказывать своим и чужим внукам Но «Ну давай, буркнул он, паломник, паломничий. Могучий дуп остался далеко за спиной, но он ещё долго брёл как простой странник. Вдруг до да короед следит за ним. А потом и вовсе сел, рожок, костёр приготовил поесть и снова разложил карты. Что-то смутно тревожило. Но всякий случай решился просмотреть звёздные карты всех встреченных колдунов, начиная от Рассохи. По спине пробежал смертельный холод. Он ощутил себя уже не на краю могилы, а на дне, связанный в беспомощного, когда сверху уже начинают сыпать землю. Этот лесной колдун, к которому начал было чувствовать симпатию, его смертельный враг. С его помощью через 3 дня его, Олега, убьёт рассоха. Это так же точно и неотвратимо, как само движение звёзд. Тоненький голосок, тонше комариного, прозвучал у самого уха. Ты в самом деле пойдёшь искать жемчужину? Олег шарахнулся. Но голосок раздавался почти на духом. Там на веточке смешно раздевала крохотный ротик летучей мышь. Зубки блестели, тёмные бусинки глаз сверкали, как огоньки на изломах камня. Это ты веришь? изумился Олег. Мышь пропищала. А что, видишь кого-то ещё? Да нет, пробормотал Олег. Он сидел, вспомить, ковырялся ли в носу, жутко перекосив харю, где и как чесался. А ты, значит, и говорить умеешь. Да нет, пропищал голосок. Это тебе только чудится. А, понял, Олег. Мара? Так да я эту Мару Он протянул руку к мыше, пальцы растопырил. Мышь с визгом взлетела, пошла кругами над его головой. Какая тебе Мара? Меня зовут Калантина Золотоволоса. Когда меня привели к этому, он сказал, что слишком длинно, и назвал меня Калашкой. Под этим гнусным именем я и жила, его ученицей. Потом перепутали пару заклятий. Ну, он меня так и оставил. Олег изумлённо наблюдал за мелким зверьком. Тот наконец осторожно сел ему на плечо, но крылья держал растопыренными, царапая щёку острыми коготками, готовый взлететь в любой миг. Ничего себе, пробормотал он снова. Так ты мышью и останешься? Не знаю, пропищал тонкий голосок. Сначала я донимало, чтобы обратно, а теперь и не знаю. Так тоже хорошо. Только он похоже решил за одно и от меня избавиться. Олег насторожился. Как? Ясно же, что не вернешься. То ли с Гиней, то ли заблудишься в дальних странах. Это ж только туда сколько лет добираться? Олег пробормотал. Они что, сговорились? Се только и думают, как с глаз долой, да так, чтобы со старелся, пока только в один конец. Прочем, еще раз Охо сказал, что все колдуны одинаковые. Поляна вышла навстречу просторная, с густой травой. Деревья почтительно разошлись в стороны, словно зеваки, наблюдающие за дракой. Возможно, здесь по ночам танцуют леши или мавки. С детства нас слышан про их колдовские пляски, но скорее всего дерутся. На мечах или рогах, но дерутся. Всё, она с Витей с кем-нибудь добьётся. В груди жар быстро угасал, пришли пустота и холод. Но вихорь уже мчался по кругу, срывал верхушки трав, а потом уже ломал сочные стебли и нёс их бешенной скоростью по кругу. Наконец выдирал траву с корнем, выламывал комья земли, но Олег уже ничего не видел. Ноги оторвались от земли, он напряг грудь и задержал дыхание. Особенно давит в начале Чуть зазевайся, позавидуешь лягушке под колесом перегруженной телеги. Сперва ни слов в зелёном вихре, похожем на узкогорлый кубок. Потом траву и комья земли растеряли по дороге. Цок смыло встречным ветром. Стены стали пугающе прозрачными. Он с содроганием видел, как далеко-далеко со звёздной неторопливостью проплывают лесные массивы, пятна степей, горные цепи, снова степи, что постепенно теряют зелёный цвет. превращаются в выжжено-жёлтые. В груди стало совсем пусто. Сердце билось всё слабее. Он ощутил привкус крови напрягся как мог. Усилиям воли послал вихрь ниже, ещё ниже. Когда вершины барханов замелькали всего в сотне саженей, тяжёлая глыба льда во внутренностях заставила вскрикнуть от острой боли. Почти теряя сознание, он заставил вихрь почти замереть в пространстве. Слепую снизил ещё, ещё. Затем вихрь распался на острые струи, что зашипели как змеи и пропали в горячем песке. Ужас высоты ударил как молотом. Он падал в бездонную пропасть. Голое плечо обожгло сухим и горячим. Засыпало лицо. Он чувствовал горячий песок со всех сторон, а когда наконец его перестало вертеть как щепку в кипящей воде, он долго лежал недвижим, приходя в себя, прежде чем осторожно раскрыл глаза. Слева было синее синее небо, а справа высилась пологая стена бархана, и был виден след, как отупавшее с неба глыбы, когда катился по склону, врываясь то плечом, то тупой головой, то подогнутыми коленями. А если бы упал не на склон, мелькнуло в голове, и от этой мысли потемнело в глазах. Страшась потерять сознание, он судорожно развел сдавленную грудь. Кости затрящали, а горячий сухой воздух хлынул в глотку как водопад. В знойном оранжевом мире во все стороны уходили испалинские волны оранжевого песка. Вершинки барханов горели как расплавленное золото, но даже в тени между этими горбами была высвечена каждая песчинка. Сухой воздух жадно выпил крупные капли пота, стёр мокрую плёнку. Сухие струи жадно вливались в грудь, питовали сырость и мокроту. Олег закашлялся, сплюнул комок слизи, в котором была кровь. Полёт в вихре, конечно же, быстрее, чем езда на верблюде. Но это стойка на одной руке над пропастью. Он уже истратил свою удачу на две жизни вперёд. В горле неприятно царапался ком, а когда в кашле вылетел, в песок шлёпнулся с густой тёмной кровью. На груди под волчёвкой зашевелилась, высунулась острая мордочка с непомерно большими ушами. Пичная мордочка летучей мыши была жалкой, помятой, шерстка слиплась. Олег вытащил бережно, удивился. Вишь, не обгадилась. Да ты храбрая. Мышь жалобно пискнула. Измятые крылья поползли в стороны. Знойные лучи мигом прожгли насквозь. Олег сквозь тонкую плёнку видел канавки на своей ладони. Мышь тряслась, щурилась, тягивала голову в плече. Тебе-то что? удивился Олег. Ты как урода за пазухой могла спать всю дорогу? А теперь не спи, показывай. крылышками. Крылышками помаши. Крохотные когти наконец атаскали его палец. Олег ощутил, как обе лапки утвердились, как будто на пальце сидела синичка. Мышь посмотрела по сторонам, прищурилась. И то удивительно, что как-то держится. Они же днём спят, только по ночам жуков ловит. Тоненький прерывающийся голосок наконец пропищал потрясённо. Это что? Пески? Те самые? Посмотри лучше, пригласил Олег. Но куда дальше тебе указывать? У тебя чутьё, каравец сказал. Калашка топталась на плече, расправляя крылья. Тени мигом просохли. Кожа натянулась так, что почти звенела. Небо едва не плавилось, как в горне, а раскалённый до бела шар сыпал искрами, едва не сжигая даже песок, как раньше жёг болото, леса, степь. "Да", прошептал тоненький комариный голосок на духу. Я чую, но та древняя земля ещё далеко. Как далеко? Не знаю, несколько вёрст или десятков или сотен, проговорил Олег, но сердце радостно прыгало, как заяц весной. Всё-таки живой, всё-таки снова в песках.